Уже давно я не видел ничего подобного. Сон яркий, как наяву, долгий и связный, и очень странный. Даже освободившись от него, я долго не мог унять громко колотившееся в груди сердце. Захотелось принять горячий душ, сменить пижаму. Шел второй час ночи, но сон как рукой сняло. Чтобы успокоиться, я отыскал в кухонном шкафчике бутылку бренди, стоявшую там с незапамятных времен, Налил в стакан и выпил. Потом направился в спальню посмотреть, нет ли там макрели. Кот, свернувшись клубком, беззаботно дрых под одеялом. Откинув одеяло, я внимательно ощупал кошачий хвост, сились вспомнить, как он загибался раньше. Макрель с недовольным видом потянулся и снова уснул. Теперь я уже не мог с уверенностью сказать, какой хвост был у него в те времена, когда его звали набор Ватая. Этот же самый или какой-то другой. Зато хвост, который продемонстрировала мне во сне Мальта Кана, точь-в-точь -точь походил на тот, что был у кота по кличке Набору Ватая. Цвет, форма — все то же. Эта картина до сих пор стояла у меня перед глазами. «Ребенка Криты зовут Корсика», — сказала во сне Мальта Кана. Весь следующий день я не отходил далеко от дома. С утра закупил продукты в супермаркете на станции, приготовил на кухне ленч, покормил кота крупными свежими сардинами. Потом решил после долгого перерыва сходить в муниципальный бассейн. Народу в бассейне было мало, наверное, потому что приближался Новый год. Из динамиков под потолком лились рождественские мелодии. Я не спеша отмерил на дорожке тысячу метров, но решил не увлекаться, заболела нога. К Рождеству бассейн украсили, развесив по стенам всякую мишуру. Дома, в почтовом ящике, я обнаружил необычно толстое письмо и сразу понял, от кого оно. Не нужно было смотреть на адрес отправителя — Никто больше не способен изобразить на конверте кистью такие красивые иероглифы, кроме лейтенанта Мамия. Лейтенант начал с извинений за долгое молчание и, как обычно, был необыкновенно вежлив и учтив, из-за чего мне сразу захотелось покаяться во всех грехах. Я все время собирался рассказать вам дальше свою историю. Но разные дела мешались из-за стола и взяться за перо. Так незаметно еще один год подошел к концу. Я все старею, один бог знает, когда меня настигнет смерть, поэтому больше откладывать это дело не могу. Боюсь, письмо получится длинное. Буду счастлив, если оно не слишком вас утомит. Прошлым летом доставив вам прощальный подарок от Хондесан, я долго рассказывал о том, что делал в Монголии, и теперь хотел бы продолжить свой рассказ. Позвольте поделиться с вами воспоминаниями. Вы спросите, почему в прошлом году я не рассказал все до конца? Этому есть несколько причин. Во-первых, тогда история получилась бы слишком длинной. Не знаю, помните вы или нет, Акадаса, но у меня были неотложные дела и просто не хватало времени, и потом тогда я был не готов к тому, чтобы сказать всю правду. Однако, покинув ваш дом, я понял, что должен отбросить повседневные дела и честно открыть вам все до конца. 13 августа 1945 года в жестоком бою под Хайларом меня задело пулеметной очередью, И когда я лежал на земле, танк Т-34 гусеницей раздавил мне левую руку. Меня без сознания отправили в советский военный госпиталь в Чите, сделали операцию, в общем, спасли жизнь. Раньше я уже говорил о службе в топографической команде генштаба в Синзине. Нам было предписано при вступлении Советского Союза в войну немедленно передислоцироваться в тыл. Но я тогда считал, что лучше умереть, и добился, чтобы меня перевели поближе к границе, в Хайларский гарнизон. Полез на передовую, бросился на советский танк с миной в руках. Однако пророчество Хонды Сан на берегу Халхенгола сбылось. Умереть с легкой смертью мне было не суждено. Я лишился только левой руки, но не жизни. Все кем я тогда командовал, скорее всего, погибли. Конечно, мы действовали по приказу, но совершенно без толку. Это было бессмысленное самоубийство. Что могли мы сделать своими игрушечными минами против этих махин Т-34?